Голубая книга? Честно говоря, даже не знаю. В смысле, если трагическую историю пересказать так, чтобы получилось смешно, что в результате останется трагедией? Вопрос важный, а вовсе не риторический. Я имею в виду то место в «Голубой книге», где рассказывается, как император Сулла назначил цену в 12 тысяч динариев за отрубленные головы своих врагов и к чему это в результате привело. «Сюда, что ли? С головой-то!» — говорит убийца, робко стуча в дверь. Раб докладывает об очередном визитере императору который в сандалиях на босу ногу ставит пометки и птички на полях в списке жертв. Далее, после того, как входит убийца, держа в руках голову, происходит следующий диалог. — Позволь, — говорит Сула. — Ты что принес? Это что? — Глава? Голова. — Сам вижу, что голова. — Да какая это глава? Ты что мне тычешь? — Обыкновенно-с. Голова. — Как велели приказать, велели. — Да этой главы у меня и в списках-то нет. — Это чья голова? — Господин секретарь, будьте любезны посмотреть, что это за голова — — Какая-то, видать, посторонняя голова, — говорит секретарь, — не могу знать. Голова неизвестного происхождения, видать, отрезанная у какого-нибудь мужчины. — Убийца робко извинялся. — Извиняюсь. Не на того, наверное, поролся. — Бывают, конечно, ошибки, ежели спешка. — Возьмите тогда вот эту головку. Вот эта головка, без сомнения, правильная. Она у меня взята у одного сенатора. — Ну, вот это другое дело, — говорит Сулла, ставив в списках галочку против имени сенатора. — Дайте ему там двенадцать тысяч. Клади сюда голову. А это забирай к черту. Ишь, зря отрезал у кого-то. — Извиняюсь, — подвернулся, — подвернулся. — Это каждый настрежет прохожих голов денег не напасешься а если мы заменим сулу на сталина или даже возьмем пример более нам близкий по времени горный лагерь чеченских боевиков и вместо суллы в главной роли дудаев будет ли смешно смешным если время не успело залечить рану от произошедшей трагедии не кощунством ли будет смех вытекающий из стилистики изложения? Не знаю. Честное слово. Это я не в упрек, Зощенко. Он-то тут ни при чем. Писатель пишет так, как считает нужным. Но ведь и читатель волен воспринимать написанное своими глазами. И глаза у каждого читателя разные. Литература — это увеличительное стекло, Комедия обыкновенного человека при детальном, пристальном рассмотрении превращается в обыкновенную драму. А из множества этих невзрачных и примитивных драм, вызывающих смех и колики в животе у неприхотливых и близоруких зрителей, составляется великое трагедийное полотно под названием «Наша жизнь». В этом суть писателя Зощенко. И власти это понимали прекрасно. Германия. 1933 год. В соответствии с черным списком книг, подлежащих сожжению, уничтожаются книги Зощенко. Россия. 1940-е, середина 1950-х. Зощенко, как писателя, практически изымают из литературы. «Разве этот дурак, балаганный рассказчик, писака Зощенко, может воспитывать?» — скажет о писателе Сталин. И спустит на Зощенко свору тонкашеих вождей. Во главе с погромщиком Ждановым, тогдашним главным ленинградским партийным боссом. И стихотворения Мадельштама «Мы живем под собою, ничуя страны, а где хватит На пол разговорца Там припомнят кремлевского горца. А вокруг него Сброд тонкашеих вождей. Он играет услугами Полу людей. Примечание редактора. Долго еще потом всякая литературная шавка, Которых в те печальные годы Расплодилась, как мух в навозе, Старалась его облаять. Евгений Шварц писал про таких В своих записных книжках. История есть история, и некоторых участников ее я осуждаю в меру. Они действовали в силу исторической необходимости. Но я ненавижу тех добровольцев, что до сих пор бьют лежачего, утверждая этим свое положение на той ступеньке, куда с грехом, нет, со всеми смертными грехами пополам удалось им взгромоздиться. Беглым взглядом пройдясь по вехам жизни писателя военных и первых послевоенных лет, удивляешься всякий раз, умели все-таки наши портай-геносы играть в игры с творческими людьми. Ох, умели! 1943 год, август. Журнал «Октябрь» начинает печатать повесть перед восходом солнца. 1943 год, ноябрь. Публикация останавливается. 1943 год. Декабрь. Повесть Зощенко объявлена политически вредным и антихудожественным произведением. Сочинением чуждым интересам народа. Выходят специальные постановления ЦК ВКПБ, связанные с публикацией повести. 1944-1945. Шальмование в прессе и редкие публикации. Два рассказа в журналах «Звезда» и «Пограничник», один в газете «Смена». Полунищенское существование. Семья Зощенко живет продажей вещей. Конец 1945 года. Предложение печататься из журнала «Ленинград». Газеты Известия «Комсомольская правда» и других. 1946. Апрель. Зощенко награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». До этого в 1939 году награжден орденом Трудового Красного Знамени. 1946. Июнь. Введен в состав редколлегии журнала «Звезда». 1946, 14 августа. Постановление ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград». 1946, 15 и 16 августа. Доклады Жданова на собраниях Ленинградского партактива актива и писателей. 1946, 20 и 21 августа. Публикация постановления в газетах «Правда и культура и жизнь». 1946. Осень. Зима. Зощенко исключен из Союза писателей. Лишен продуктовой карточки. Издательства расторгают с ним все договоры и требуют возвращения авансов. 1947. Весна. Возвращение продуктовой карточки. 1947 июнь. Зощенко вызывает в Москву для заключения договора на публикацию цикла партизанских рассказов. Личное указание Сталина. Кнут, пряник, кнут, пряник. Дали в морду, наградили медалью, пнули, разрешили публиковаться. Словом, повседневная жизнь русской литературы того периода. Интересно опубликованы в недавние годы так называемые спецдонесения о писательских настроениях и разговорах военных лет. Их авторы – специально завербованные госбезопасностью люди, часто из ближайшего окружения человека, к которому их приставили, иначе говоря, стукачи. Вот отрывок из информации, доставленной Жданову в октябре 1944 года. Наркомом госбезопасности Меркуловым. Запись разговоров писателя Константина Федина по поводу разгрома в «Правде» его книги «Горький среди нас». «Не нужно заблуждаться», — говорил он в своем кругу. Современные писатели превратились в патефоны. Пластинки, изготовленные на потребу дня, крутятся на этих патефонах, и все они... Хрепят совершенно одинаково. Запись разговоров Корней Чуковского В литературе хотят навести порядок. Нас, писателей, хотят заставить нести службу, как и всех остальных людей. Само собой, не обойден был стукачами и Зощенко. Непосредственным поводом для удара из августовских партийных пушек 1946 года стал рассказ Зощенко. Приключения обезьяны. Впервые напечатанный в декабре 1945 в журнале Мурзилка и переизданный летом 1946 -го года на страницах Ленинградского журнала Звезда. В одном городе на юге был зоологический сад. Небольшой зоологический сад, в котором находились один тигр, два крокодила, три змеи, зебра, страус, И одна обезьяна, или, попросту говоря, мартышка. И, конечно, разные мелочи. Птички, рыбки, лягушки и прочая незначительная чепуха из жизни животных. Так начинается крамольное сочинение Зощенко. Дальше, по ходу рассказа, обезьянка убегает из клетки, потому что фашистская бомба упала прямо в зоологический сад и клетку опрокинула воздушной волной. Потом обезьянка попадает в соседний город, ворует в магазине морковку, она же обезьяна, она же не понимает, что за морковку надо платить. За ней гонится, и обезьянка, спасаясь от погони, попадает к мальчику Алёше Попову, который очень любил обезьян и всю жизнь мечтал за ними ухаживать. Мальчик приносит обезьянку домой, поит чаем и собирается воспитать ее как человека. А с Алешей жила его бабушка, которая сильно не взлюбила обезьянку за то, что та съела ее надкушенную конфету. И когда на другой день Алеша ушел в школу, она не стала за обезьянкой присматривать и нарочно заснула в кресле. Обезьянка вылезла через открытую форточку и стала прогуливаться по улице, по солнечной ее стороне. А в это время по той же улице и тоже по солнечной стороне проходил инвалид Гаврилыч. Он направлялся в баню. Увидев обезьянку, инвалид сперва не поверил, подумал, что ему померещилось, потому что перед этим он выпил кружку пива. Но потом до инвалида дошло, что обезьянка настоящая, и решил он ее словить словить снести на рынок продать ее там за 100 рублей и выпить на эти деньги 10 кружек пива подряд но перед этим помыть обезьянку в бане чтобы она стала чистенькая опрятненькая и ее легче было продать в бане в глаза мартышки попало мыло и она укусила инвалида за палец и убежала снова. И опять за ней погналась вся улица. Мальчишки, взрослые, за ними милиционер со свистком, за милиционером престарелый Гаврилыч с укушенным пальцем и сапогами в руках, а мальчик Алеша Попов, который к тому времени уже обнаружил пропажу и сильно из-за этого опечалился, решил пойти прогуляться, развеять свою печаль. Вышел он со двора и видит шум, крики, толпа, а навстречу ему его обезьянка. Алеша схватил обезьянку на руки и прижал к груди. Тут из толпы вышел престарелый Гаврилыч, сказал, что обезьянка его, что он завтра хочет ее продать и в доказательство предъявил народу свой укушенный палец. — Нет, — сказал на это Алеша, обезьянка его, Алешина. Иначе с какой бы стать она прыгнула к нему на руки. Но тут из толпы вышел шофер, тот самый, который привез обезьянку в город, и сказал, что обезьянка принадлежит ему, но он, так и быть, подарит ее тому, кто так бережно и с любовью держит ее на руках, а не тому, кто хочет ее безжалостно продать ради выпивки. Прошу прощения за утомительный пересказ. Самого Зощенко читать веселее. Теперь заглянем в партийные документы. Из доклада Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». Если вы повнимательнее вчитаетесь и вдумаетесь в рассказ «Приключения обезьяны», то вы увидите, что Зощенко наделяет обезьяну ролью высшего судьи, наших общественных порядков и заставляет читать нечто вроде морали советским людям. Обезьяна представлена как некое разумное начало, которое дано устанавливать оценки поведения людей. Изображение жизни советских людей нарочито уродливое, карикатурное и пошлое, понадобилось Зощенко для того, чтобы вложить в уста обезьяне гаденькую, отравленную антисоветскую сентенцию насчет того, что в зоопарке жить лучше, чем на воле, и что в клетке легче дышится, чем среди советских людей. Только подонки литературы могут создавать подобные произведения, в кавычках. Сталин, выступая на заседании Оргбюро ЦК по вопросу о ленинградских журналах, Зощенко пишет что-то похожее на рвотный порошок. Фраза о благаном писаке Зощенко, сказанная тогда же, была процитирована выше. Сам Зощенко откровенно не понимал, почему ему роют яму. Он наивно считал, что причина кроется в личной обиде на него Сталина, якобы углядевшего в одном из рассказов цикла «Рассказы о Ленине». Ленин и Часовой, себя в образе грубого человека с усами, который набросился в Смольном на Часового Лобанова за то, что тот заставил Ленина предъявить пропуск. На самом деле причина была не в этом. Власти нужен был козел отпущения. Для того, чтобы показать художественной интеллигенции распустившейся за годы войны и порой даже осмеливавшийся прилюдно говорить правду. Кто на этом свете хозяин? Первоначально в претендентах на эту роль козла отпущения числились поэты Илья Сельвинский и Борис Пастернак. Но их известность ни в коей мере не шла в сравнение с всенародной славой писателя Михаила Зощенко. Тем более еще не улеглась муть после печально знаменитой публикации книги «Перед восходом солнца» и устроенного по этому случаю публичного бичевания автора. Вот Зощенко и приговорили к высшей мере литературного наказания, вычеркнули из литературы, чтобы другим неповадно было. А вычеркнуть человека из литературы, лишить его литературного заработка Для писателя, значит, примерно то же, что быть вычеркнутым из жизни. Последняя точка в писательской судьбе Михаила Зощенко была поставлена в мае 1954 года. Зощенко, выступая в Ленинградском доме писателя перед английскими студентами, те настаивали, чтобы писатель Зощенко на этой встрече присутствовал непременно, Публично заявила о своем несогласии с августовским постановлением 1946 года. «Я русский офицер. Как я могу согласиться с тем, что я подонок?» Примерно таков был ответ Зощенко на вопрос, заданный по этому поводу. И снова пошло-поехало. Писатель... Поперший против авторитета партии, предан анафеме. Зощенко пытается оправдаться, но это все равно, что бросать слова в лицо медному истукану. Постаревший, исхудавший, с обострившимся носом, бледный от ужаса, словно и потерявший человеческие измерения, один профиль и цвет лица живого человека, он говорил, И мучению этому не было конца. Не предвиделось конца. Это из записи Евгения Шварца после общего собрания писателей 15 июня 1954 года. Сам Зощенко на этом собрании высказался так. «Я могу сказать, моя литературная жизнь и судьба при такой ситуации закончены. У меня нет выхода. Сатирик должен быть морально чистым человеком. А я уничтожен, как последний суткин сын. У меня нет ничего в дальнейшем. Ничего. Я не собираюсь ничего просить. Не надо мне вашего снисхождения, ни вашей брани и криков. Я больше чем устал. Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею. И сошел в зал. Писатель Константин Симонов, представитель партии и Москвы, тут же отпустил реплику. «Товарищ Зощенко бьет на жалость». Лидия Чуковская, посетившая писателя в это время, пишет. «У него нет возраста, он тень самого себя». А у теней возраста не бывает. Таким, вероятно, был перед смертью Гоголь. Вот такой рукотворный памятник воздвигло советское государство одному из самых читаемых и любимых в народе авторов. Умер Зощенко 22 июля 1958 года. Похоронен в городе Сестрорецке. Хранить писателя на литераторских мостках волкова кладбища в Ленинграде власти не разрешили. Заключить рассказ о писателе хочется фразой Осипа Мандельштама, под которой я готов подписаться, не задумываясь ни на секунду. «Если бы я поехал в Иревань, я бы читал по дороге самую лучшую книгу «Зощенки». Я бы радовался, как татарин, укравший сто рублей. Все. Не все. Сейчас Зощенко издается и переиздается. Собирается по крупицам его многочисленное писательское наследие. Рассказы, очерки, фильетоны, которые писатель щедрой рукой разбрасывал по страницам до военных газет и журналов. Выходит собрание сочинений, Зощенко. Это правильно. Жизнь расставила все по своим местам. Справедливость, как говорится, восторжествовала, хотя и поздно. Но история такая непутевая дама, что бывает чуть она зазевается, как опять угрюмости скука одерживают над смешливостью вверх. И снова смех пытаются запереть на ключ в какой-нибудь чулан с тараканом. Так вот, чтобы этого не случилось, надо чаще перечитывать писателя Михаила Зощенко. Он великий учитель смеха и ничему плохому, кроме хорошего, не научит. Теперь все.